Глава двадцать третья. Еще одна татуировка. Лэнгдон с тревогой опустился на колени рядом с раскрытой кистью Питера и изучил семь крошечных символов, прежде скрытых прижатыми к ладони пальцами. Римские три, десять, арабские восемь, восемь, пять. Это цифры, удивленно сказал Лэнгдон. «Но они ни о чем мне не говорят». «Первое — римское числительное», — заметил Андерсон. «Вряд ли. Цифры 3, 10 не существует. Вероятно, имелась в виду цифра 7». «А остальные?» — спросила Сату. «Точно не скажу. Похоже, это арабские 8, 8, 5». «Арабские? Вроде самые обычные». Наши обычные цифры и есть арабские. Лэнгден так привык объяснять это студентам, что подготовил лекцию о вкладе восточных культур в мировую науку. Одним из их достижений была современная система счисления, обладающая такими преимуществами перед римской, как позиционная нумерация и наличие нуля. В конце лекции Лэнгден обычно напоминал, что именно арабская культура Подарило человечеству слово аль -куль» Название любимого напитка гарвардских первокурсников «Алкоголь» А Лэндон озадаченно посмотрел на цифры «Я даже не уверен, что это 885, слишком уж прямые линии Вдруг это не цифры?» «А что?» «Не знаю, вся татуировка напоминает руны» «То есть?» — не поняла Сату. А рунические буквы состояли из одних прямых линий, потому что их было проще высекать на камне. «Если это руны, то что они значат?» Лэнгдон покачал головой. Он хорошо знал только один рунический алфавит — футарк, германскую форму письменности III века. А это был не футарк. Честно говоря, я даже не уверен, что это руны. Надо спросить специалиста. Известно множество рунических алфавитов. Безлинейное руническое письмо Хольсинг, ветвистые мэнские руны, пунктированные руны Стунгнар. «Питер Соломон — масон, не так ли?» Лендон растерялся. «Да, но при чем тут это?» Он встал нависнув над крошечной женщиной. «Вот вы мне и скажите. Вы говорили, что рунические буквы вырезали на камнях, а первые масоны, насколько я понимаю, были каменщиками. Я попросила своих специалистов узнать, какое отношение рука мистерий может иметь к Питеру Соломону, и поиск выдал единственный результат». Сата умолкла, словно подчеркивая важность своей находки. «Масоны!» Лэнгдон вздохнул. Будь его воля, он сказал бы Сата то же самое, что говорил студентам. Поиск в Гугле не синоним научных изысканий. В наше время, когда для поиска по ключевым словам открыты огромные массивы информации, складывается ошибочное впечатление, что все на свете взаимосвязано. Мир опутан единой информационной паутиной, которая с каждым годом становится все плотнее и плотнее. Лэнгдон собрал в кулак все свое терпение и ответил. «Неудивительно, что ваши специалисты наткнулись на масонов. Вольные каменщики более чем очевидная связь между Питером Соломоном и множеством других эзотерических тем. «Верно», — согласилась Сато. «Потому и странно, что за весь вечер вы ни разу не упомянули братство вольных каменщиков. В конце концов, вы рассказывали о некой древней мудрости, доступной лишь избранным. Это не наводит вас на мысль о масонах?» «Наводит». «А заодно на мысль о розенкрейцерах» каббалистах, алумбрадах и других эзотерических обществах. «Однако Питер Соломон масон и очень влиятельный. Всякий раз, как речь заходит о тайнах, масоны невольно приходят на ум. Вот уж кто любит мутить воду». Лэндон услышал недоверие в этих словах, и ему стало неприятно. «Если хотите узнать что-нибудь о масонах, «Лучше спросите их самих». «Я спрошу того, кому можно доверять». Ее ответ показался Лэнгдону невежественным и обидным. «Для справки, мэм, вся масонская философия построена на принципах честности и открытости. Масоны – одни из самых надежных людей, каких вам только повезет встретить в жизни». Существует весьма убедительные доказательства обратного. С каждой минутой директор Сата нравилось Лэнгдону все меньше и меньше. Долгие годы он изучал богатый символизм и обширную иконографию масонов, а потому знал, что масонство – одно из самых незаслуженно заклеменных и недопонятых обществ в мире. Регулярно обвиняемые то в поклонении дьяволу, то в стремлении захватить власть над миром, масоны предпочитали не отвечать на критику и оттого становились легкой мишенью. «Как бы ты ни было, едко заметила Сада. «Мы снова в тупике, мистер Лэнгдон. Вы либо чего-то не видите, либо не договариваете. Человек, который нам нужен, сказал, что Питер Соломон выбрал именно вас». Она смирила Лэнгдона ледяным взглядом. «Полагаю, пришло время перенести наш разговор в стены ЦРУ. Может, там вас озарит?» А Лэнгдон даже не обратил внимания на эту угрозу. В голове у него крутились слова «Питер Соломон выбрал вас». Эта фраза на фоне упоминания масонов подействовала на него странным образом. Лэнгдон взглянул на масонский перстень — одна из самых ценных вещей Питера — семейная реликвия с выгравированным двуглавым фениксом, главным символом масонской мудрости. Золото сверкнуло, и эта вспышка неожиданно высветила в сознании Лэнгдона полузабытое воспоминание. Он содрогнулся, словно вновь услышав жуткий шепот преступника. Что? Никак не доходит, профессор? Вы понимаете, почему выбрали именно вас? В эту секунду все мысли Лэнгдона встали на места, и туман рассеялся. Лэнгдон ясно понял, зачем его заманили в Вашингтон. В десяти милях от Капитолия Малых катил на юг По Сьют Лэнд Парквей. На соседнем сиденье завибрировал айфон Петра Соломона, доказавший сегодня свою полезность. На экране появилось изображение привлекательной темноволосой женщины средних лет. Входящий вызов. Кэтрин Соломон. Малых улыбнулся, но трубку не взял. Судьба влечет нас друг к другу. Днем он заманил Кэтрин Соломон к себе домой с единственной целью — узнать, не владеет ли она важной информацией, какой-нибудь семейной тайной, которая поможет Малаху найти искомое. Однако брат, по всей видимости, ничего не рассказывал Кэтрин. И все же кое-что новое Малых узнал. «Так и быть, поживешь еще несколько часов». Кэтрин подтвердила, что все ее исследования проводятся в одной единственной лаборатории, а их результаты надежно укрыты там же. Лабораторию надо уничтожить. Исследования Кэтрин были призваны открыть врата к пониманию мира. Приотворенную дверь немедленно устремятся все, и тогда глобальные перемены станут лишь делом времени. Я этого не допущу. Мир должен пребывать в том же состоянии. В кромешной тьме невежества. Айфон пискнул, извещая о новом голосовом сообщении. Малых его включил. «Питер, это опять я!» Голос у Кэтрин был встревоженный. «Где ты? Я все еще думаю о разговоре с доктором Авадоном и очень волнуюсь». «Все нормально? Пожалуйста, перезвони. Я в лаборатории!» Малых улыбнулся. «Лучше бы ты волновалась за себя». Он свернулся с Ютлен-Парквей на Силвер Хилл роуд и уже через милю заметил справа от шоссе смутное очертание ЦТПСМ, уютно устроившегося среди деревьев. По периметру... Комплекс окружал забор из колючей проволоки. «Надежно спрятано, говоришь?» Малых усмехнулся. «Ничего. Мне откроют двери».